Глава 5. Организация изобилия Точно так же, как учителю истории становилось все труднее доносить до каждого нового поколения, какими были человеческие чувства и мотивы в мире инфекций и вредных привычек или в излишне сентиментальной атмосфере всеобщего недоверия и неуверенности, так и ему приходилось прилагать самые энергичные усилия воображения, чтобы восстановить хотя бы слабейшую тень всепроникающей досады унижений и напряженного беспокойства, вызванных тотальным дефицитом. В достатке жило лишь малюсенькое меньшинство, но так продолжалось недолго, до конца XX века. К тому же даже богачам приходилось постоянно держать ухо востро, пытаясь удовлетворить свои прихоти и дорогостоящие желания. Упрощенный порядок нашего сегодняшнего мира работает так гладко, что мы почти не задумываемся о том, что нам нужно в тот или иной момент. Куда бы мы ни отправились, нас ждут кровь, еда и одежда. Это все делается настолько просто, что мы даже не в состоянии осознать то громаднейшее очищение от множества трудных препятствий, которое должно было произойти, прежде чем стало так легко. Одним из результатов изобилия, который наши предки сочли бы парадоксальным, явилась отмена обременения. В прошлом выходило так, что чем меньше имеешь, тем больше следовало иметь и удерживать. Людям приходилось присваивать вещи, потому что их постоянно не хватало. Ваш дом не был просто местом для уединения или интимной близости. Это был склад. В XVI и XVII веке его даже специально укрепляли от воров и грабителей решетками, замками и засобами. Заработанное трудом следовало охранять. Успешный человек тех дней походил на узника в собственном доме, потому что ни днем, ни ночью не осмеливался ослабить бдительность и хватку. Эти качества превращались в определяющие и незаменимые. К ним нельзя было относиться с прохладцей, тем более открыто игнорировать. Это вынуждало вещи в большей степени хранить, нежели использовать их по прямому назначению. Если преуспевающий человек хотел разнообразить свою городскую жизнь, то при наличии соответствующей возможности он приобретал загородный дом, где начинало функционировать нечто похожее на миниатюрную социальную экономику. Пища готовилась в личном хозяйстве на частном имуществе. Всем этим следовало управлять и следить, чтобы не возникало расточительства, небрежности и обмана. Всю одежду требовалось хранить в шкафах. В подвале разную утварь на случай тех или иных непредвиденных обстоятельств. Особое внимание уделялось накоплениям, поскольку именно они интересовали грабителей больше всего. В те дни всеобщей недостаточности быть богатым было столь же тревожно и утомительно, как и быть бедным. К тому же богатый мог обеднить в любое время по целому ряду причин. И если богач отправлялся в путешествие, то делал это непременно в своей собственной карете, со своими сопровождающими, взяв с собой большую ношу из одежды и общего багажа. При относительно благополучном завершении XIX века, когда многие признаки предвещали процветание, наметилось некоторое облегчение бремени собственности. Временное достижение ограниченного космополитизма в области денег и кредита Умножение буржуазии, ликвидация собственности акционерными предприятиями, расширение возможностей для общения и передвижения сделали успешных людей менее склонными сидеть возле своего имущества. Предпринимались постоянные общие усилия, которые мы сегодня, безусловно, найдем гротескными и даже бессмысленными, чтобы сохранить собственность и в то же время перестать о ней беспокоиться. Идеалом успеха становилась не собственность сама по себе, а покупательная способность. Дома, мебель и прочее с повышенной готовностью переходили из рук в руки. Вместо того, чтобы жить в больших домах и обедать у себя, люди стали жить в домах поменьше или даже в квартирах и обедать в ресторанах. Они отказались от собственных загородных домов и путешествовали свободно и разнообразно, вызвав огромную индустрию отелей и арендованных вилл. По сравнению с предыдущими столетиями, путешествия стали проще и легче. По мере организации розничной торговли отпадала потребность хранить все в частном порядке. Отныне можно было купить все, что угодно, когда и где угодно. В больших магазинах начала XX века имелся огромный и весьма разнообразный ассортимент. Во времена Шекспира новая одежда, новая мебель, новые дома и всевозможные новые вещи были редкостью. В начале же XX века появились первые намеки на общую свежесть новизны нашего времени. Возможности для демонтажа и утилизации все еще были развиты недостаточно. Это, в свою очередь, приводило к избыточному количеству отходов. Тем не менее, за счет высокой покупательной способности обновления и замена шли с высокой скоростью. Если бы не социальная катастрофа, вызванная невежеством, индивидуализмом, денежной инфляцией и национализмом, то мировая распределительная организация вполне вероятно могла бы развиваться прямо от системы связанных магазинов, каковая процветала в Америке в 1925 году до наших нынешних условий. И точно так же произошло расширение гостиничной жизни и запоздалое начало строительства переносных загородных домов, что явно предвещало наши нынешние договоренности. После катастрофы новых начинаний средних десятилетий XX века, в конце первой эпохи изобилия, транспортный союз обратился к моделям крупного бизнеса, Мы уже рассказывали, как легко и необратимо эта структура монополизировала глобальный рынок и как воздушный и морской контроль фактически превратился в правительство возрождающегося мира. Новый орган неумолимо замкнул на себе вообще все. Его расчетные дома став по сути новым банковским учреждением выпускали и получали обратно в обмен на товары энергетические банкноты. Его торговый совет стал осуществлять новую розничную торговлю. Его поставочный контроль поглотил, наконец, всю мировую продуктивную деятельность. С самого начала новые силы прониклись идеей высокой мобильности. Не осталось и следа от скупых традиций эры дефицита. Постоянно растущее производство на планете позволяло начать прежде всего с обеспечения просторным и разнообразным жильем всех и каждого. Громадные распределительные базы предыдущей эпохи обеспечили модели, на основе которых в эпоху восстановления развивались новые механизмы эффективного снабжения. Реконструировались старые города и поселки, а рядом с ними архитекторы воздушного и морского контроля возводили грандиозные сооружения, сначала по старинке большие и красивые, а затем более тщательно спланированные. Изначально вещи продавались по старому методу. Позднее организовали систему обмена изношенной одежды на свежие модернизированные образцы. Обувь или костюм шили и подгоняли индивидуально под каждого клиента. Старье забирали и утилизировали. В наши дни ничего не мостят булыжникам, ничего не латают и не ремонтируют, сломалась — в мусор, испачкалась — туда же. Постепенно этот метод полностью отменил целый древний институт — прачечную. Развивающаяся заплатанная и изодранная одежда, столь характерная для деревенского пейзажа Старого Света, исчезла с лица земли. Новые быстрые методы измерения и подгонки пришли на смену ножницам и ручному шитью прежних времен. Во времена гуверовского кризиса американцы носили одно и то же нижнее белье годами. Стирали, сушили, гладили и так еженедельно. Верхняя одежда представляла собой чересчур усложненные конструкции со всеми этими бесконечными и бесчисленными застежками, пуговицами, ремнями, пряжками и так далее. Носили ее также порой годами, шили из темной ткани с разными узорами, чтобы скрыть мрачность фасона. Одежда средневременья была еще более гадкой. В настоящее время средний срок службы нашей гораздо более простой и яркой верхней одежды с удобными застежками на молнии составляет не более недели, а легкого нижнего белья – не более трех дней. Фактически мы не нуждаемся в шкафах. Наши шкафы – это наши магазины. Если изменится погода, они мгновенно отреагируют сменой ассортимента. В том, чтобы создавать запас одежды, нуждается разве что только длительная экспедиция в необжитые места. Мы носим меньше одежды, чем наши предки, отчасти из-за нашего более здорового состояния, отчасти потому, что нам не нравится прятать великолепные тела. В прошлом люди часто укутывались на всякий случай. Они носили шляпы всякий раз, когда не были под крышей, носки в ботинках, пуговицы на манжетах рукавов, воротники и галстуки. Похоже, все эти разработки создавались только для того, чтобы подчеркнуть свой престиж в условиях всеобщей бедноты и дефицита. В нищий век это свидетельствовало о том, каких трудов стоит полностью и хорошо одеться. В XIX веке зажиточные носили золотые цепочки для часов, а перчатки даже в жаркую погоду, тем самым всячески выделяя значительность накопленных средств. Воздушный и морской контроль, помимо всего прочего, взялся за переделку жилья. Больше не возводились мелкие дома на одну-две семьи. К тому же требовалось обеспечить выполнение всех без исключения санитарных норм. Всюду таилась инфекция. Четыре десятилетия социальных беспорядков превратили едва ли не каждое здание в рассадник болезнетворных микробов. Жилищный контроль восстановил жилые кварталы прогнивших старых городов. Появились новые дома. Чистые, просторные и удобные. Правда, на наш взгляд, недостаточно высокие и слишком невзрачные. Обычно 10-12 этажей сделаны очень основательно и честно. Везде водопровод, канализация, электрическое освещение. В холодном климате – отопление. Дома сельского типа повсеместно заменили на однотипные концентрированные жилые кварталы. Стиль и материал варьировались в той или иной степени в зависимости от климатических условий. Деревни были буквально сметены. Там, где все еще продолжалось небольшое частное земледелие, крестьяне выезжали к своим владениям на велосипедах. В каждом квартале имелись ясли, школа, Магазины и залы для собраний. Когда мы оглядываемся назад, нам кажется, что хижины и лачуги без удобств ушли очень быстро, но на самом деле потребовался период с 1980 по 2030 год. Иными словами, у молодого человека, который все это начинал, ушла целая жизнь на то, чтобы все это закончить. И тем не менее, уже в пожилом возрасте он увидел повсюду вокруг себя восхитительную красоту и умиротворяющий комфорт. Исторические картины показывают нам весь этот процесс. Мы видим беспорядочные заросли ранней фазы XX века. Высокие многоквартирные дома и отели поднимаются высоко над церквями, мечетями, общественными зданиями и густыми зарослями трущоб. Потом всему этому пришел конец. Картины начинают напоминать мрачные рисунки Альбрехта Дюрера. Руины, сараи, картонные коробки. Среди них появляются бомбоубежища с жучьими крышками, столбы первой помощи и зенитные форты. Дальнейшие разрушения множились. И все, жизнь полностью дезорганизована великой чумой. И вдруг на сцену вышли крепкие приземистые кварталы, и потрепанное прошлое исчезло. Началась новая эра. Города стали больше, красивее и разнообразнее. Жилые кварталы группировались с расширяющимися магазинами, общественными клубами, отелями, парками и садами. Вскоре рядом появлялся аэродром. Постепенно подтягивались разные отрасли, которые придавали агломерации особое значение. После 2000 года общественный клуб стал заметным явлением как в архитектурном, так и в социальном плане. В некотором роде это являлось возрождением двух старых идей – английского или американского клуба, и римской бане. В клубе находились гимнастический и спортивный зал, танцполы, конференц-залы, кинотеатр, библиотеки, читальные залы и так далее. В общем, это было средоточие оживающей общественной жизни. 21 век заново открыл для себя опыт 19 и 1 веков христианской эры, открытие, которое сделал еще Александр Македонский. Оно заключалось в том, что гораздо проще настроить большие современные города в новых местах, чем перестраивать старые центры. И чем более важными оставались старые центры, тем труднее было их реконструировать, поскольку это означало прекращение и перенос важных видов деятельности в новые кварталы. Такое отставание и восстановление было очень характерно, например, для Нью-Йорка. До недавнего времени он оставался одним из самых низких городов и уникальным в своей мрачной древности последний из древних небоскребов Empire State Building, все еще находится в процессе сноса. До сих пор. А ведь на дворе 2106 год. Это произошло не потому, что Нью-Йорк выпал из общей концепции, а как раз наоборот. Потому что находится в авангарде нового движения. Мы уже цитировали отчет Николсона 1960 года. Там он упоминал и о важности правильной реконструкции американских городов. В 1961 году в Нью-Йорке открылась штаб-квартира американского отделения морского и воздушного контроля. По сути, это был западный эквивалент Басры. Деятельность нового правительства быстро расширялась. Это требовало немедленного размещения в самых разных местах, и уцелевшие коробки Нижнего Нью-Йорка подошли наилучшим образом. Они поддерживали сами себя некоторое время, выполняя соответствующую функцию – а потом между конкурирующими школами планирования реконструкции этого странно важного города возник длительный спор. Верно не только то, что чем беднее мир, тем он больше обременен собственностью, но и то, что чем энергичнее пользуются место или здание, тем его сложнее поддерживать в рабочем состоянии. С середины 21 века во всем мире вновь появился индивидуальный дом. Особенно в сельской местности, на берегу моря, среди лесов и горных пейзажей. Но появился он в новой форме. На самом деле это не то же самое, что старый коттедж и загородный дом. Идея дома из легких материалов, которые можно легко собрать и разобрать, и также легко переместить в какой-нибудь удобный промышленный центр приходила в голову многим неугомонным новаторам еще до краха прежней цивилизации. Например, Генри Форду Загородный колледж или Загородный дом это отдушина для воображения. Для немалого числа мужчин и женщин. Однажды наступает этап, когда желание этого маленького необычного места с тщательно выбранным участком, с отличительными давно желанными удобствами, выходом в лес, горы или море, становится непреодолимым. Там можно жить, мечтать, работать и быть счастливым. Немногие из многих, у кого была эта мечта, могли удовлетворить ее в прежние времена. Некоторые редкие богатые люди могли покупать землю, искусно строить по своему желанию, разбивать сады. Когда они умирали или становились банкротами, другие, кто не располагал свободным временем строить собственное жилье, покупали опустевший дом. Они предпочли бы создать место для себя, но желание предшественника было заключено в кирпиче или камне, прочном и неустранимом. И они переделывали то, что могли переделать, избавляясь от чужого вкуса. По мере увеличения изобилия и механической мощности, Новая дорожная система делала Землю все более доступной. По мере распространения водопровода и электросетей стало гораздо легче избавляться от старых домов. Индивидуальный загородный дом приобретал ощутимый покупательский спрос. Современное общество отличается от всех своих предшественников прежде всего высочайшей производительностью. В наши дни мужчина или женщина попросту приезжает на незанятое место, проводит там несколько приятных недель, Планирует, составляет и пересматривает проекты и делает заказ. Через месяц его дом готов в том или ином производственном цеху, еще через пару дней новенькое жилье доставляют на место. В течение суток закладывают фундамент. Вуаля! Дом стоит там, где пожелал заказчик. Подключен к электросети, снабжен водой, обставлен по вкусу хозяина. Все это едва ли более сложная задача, чем заказать самолет или автомобиль. На более ранних стадиях возведение предварительно построенного дома происходило не так быстро, но с самого начала это было намного быстрее, чем трудоемкая работа строителя Старого Света. И с такой же легкостью дом теперь расчищается. Мы больше не считаем уместным носить чужой дом, как не считаем уместным носить одежду мертвеца. Расчистка, заявил Майкл Кемаль. Характерная черта современной эпохи. Эпоха разочарования являлась, по сути, эпохой, которая не могла избавиться ни от долгов, ни от суверенитета, ни от патриотизма, ни от старых классов, ни от старых границ, ни от старых зданий, ни от старых классов, ни от старых обид. Только в прошлом столетии человек усвоил настоящий урок изобилия. Гораздо важнее, чем получить что-то, это избавиться от чего-то. Мы богаты универсально, потому что больше не богаты лично. Мы упомянули путешествующего богача 17 века, поскольку в то время аристократы могли свободно путешествовать. Нам представилась возможность осмотреть громоздкие препятствия на его пути. Сравните его сегодня с любым обычным человеком, который решает взять отпуск и отправляется на край света. В туристическом бюро договариваешься о ночлеге и летишь куда хочешь вообще без багажа и почти без одежды, потому что все, что потребуется, можно будет получить на месте. Все, что нужно взять с собой, это бумажник, документ, удостоверяющий личность и, возможно, записную книжку. Кто-то вешает на себя какую-нибудь побрякушку в качестве украшения, другой берет книжку, чтобы не скучать в дороге. Причем и то, и другое можно приобрести прямо в пути. Никакие другие вещи с собой не нужны, потому что они повсюду. И они универсальны. Мы решили проблему социализации собственности. Проблему, которую в начале 20 века решить оказалось никому не под силу. У нас есть величайшее из благ. Мы потребляем материальное благо, не обременяя себя собственностью.